Глава двадцать пятая. Настроение было паршивое. Все дела и возникающие сопутствующие проблемы решал на автомате. Потому что было нужно, а не потому что я этого хотел. На меня вообще это было не похоже. Хандрить это вообще не про меня. Моя жизнь настолько активна и динамична, что порой времени на отдых просто не оставалось. Но сейчас я себя просто не узнавал. И причиной тому была одна мелкая бестия, с появлением которой в мою жизнь ворвался хаос. Ее поведение не укладывалось в рамки, которые были четко мной определены для особо женского пола. И все-таки я принял решение впустить Лилию в свою жизнь, сознательно соглашаясь на все те проблемы, которые последовали незамедлительно. Ломали мою стабильную жизнь с холостяка. И, черт возьми, мне это нравилось. Хотя раньше за собой сад мазохистских наклонностей не замечал. Получал от этого своеобразный кайф. Никогда я такого не испытывал, и это главное, почему решил оставить ее себе. Хотел посмаковать эти ощущения, будучи уверенным, что они лишь временные. Но, как говорится, любопытная Варваря... Из-за своего любопытства я получил сполна Притяжение, которое я испытывал к ней, с каждым днем разрасталось все сильнее и сильнее, пока не превратилось в потребность. Я оказался бессилен. Жажду, которая теперь терзала меня постоянным, могла удовлетворить она, только она. Я, который презирал любое проявление зависимости, сам вляпался в нее по самое не хочу. Соревнования, в которых участвовал сын, заставили меня улететь из страны. Мне просто необходимо было в этот момент быть рядом с ним, и то, что вопрос с Лили, а точнее с ее переездом ко мне, был нерешен, напрягало. А лететь со мной она отказалась, и то, что я не рассказал ей о том, что у меня есть сын, теперь вылилось нехилые такие проблемы для меня. Клим ответил на ее звонок и мелко услышал, как он сказал мне папа. В этот момент сердце пропустил удар от осознания масштаба возможных последствий. Но катастрофу предотвратить не удалось. Она выключила телефон, и я не мог дозвониться до нее в ближайшие сутки. Первой мыслью было, как только доберусь до нее отпорки ей и не отвертеться. За то, что посмела включить режим игнора, но проходило время, моя злость сменилась на беспокойство, так как на связь мелкая так и не вышла. И уже на следующий день я взял билет на ближайший рейс. Картина перед моими глазами принимала совсем другой оборот. Ведь помимо ребенка, мелко придется еще узнать о том, что я женат. И уж от этой новости она точно не будет в восторге. В реальности все оказалось гораздо хуже. От этой новости она просто взбесилась. И даже мое признание в любви, произнесенное мной так неожиданно, но в то же время так естественно, ее не остановило. Я не стала ее удерживать, эту новость ей придется переварить. О разводе речь пока не шла, и я постарался доходчиво донести до нее причины моего решения. И мне были не совсем понятны ее протесты. Ее фраза «любишь, женись» слабо меня насмешила. Какая еще свадьба в наше время? То, что я ее к себе переселяю, уже серьезней некуда. И сколько лет, детский сад. Уже на следующий день, после того, как она ушла, я, естественно, об этом пожалел. Не нужно было ее отпускать вообще. Мы и так уже давно не виделись, и потребность в ней уже физически ощущалась, отдаваясь болью во всех местах. Но ей было нужно время для того, чтобы привыкнуть и успокоиться. А я не хотел на нее давить, хотя желание подчинить ее граничило с безумством. У нее была целая неделя – я до последнего надеялся что все-таки лили объявится сама но когда она не ответила на мой звонок вернее демонстративно проигнорировала меня сбросив его мое терпение кончилось уже в тот же вечер планировал вернуть ее в свою жизнь заранее продумывая на какие компромиссы мне придется пойти но только после того как она будет наказана мной за такое поведение потому что в первую очередь мне хотелось свернуть лили в свою постель и длительное воздержание категорически шло в разрез с тщетными попытками взять свое самообладание под контроль. Моя взвинченность набирала такие обороты, что я уже ловил себя на мысли о том, что посторонним со мной уже просто опасно находиться. Но одна лишь информация, которая дошла до меня совершенно случайно, заставила в одночасье вывести мой гнев на новый уровень, срывая чертов самоконтроль. Лилия собралась замуж. За Борзова, которого я пытался придушить и, видимо, зря этого не сделал. С этим парнем у меня давние счеты. Он стал причиной того, что погиб молодой, подающий надежды спортсмен, который тренировался под моим руководством. После нескольких боев его уставшего и измотанного поставили спаринг с Борзовым, который странным образом прошел в его весовую категорию и просто ушатал пацана несколькими приемами, причем травма спины, которую он получил, оказалась несовместима с жизнью. Доказать ничего не удалось, папаша Борзова знатно подсуетился, а сам он, конечно же, извинялся перед родителями погибшего и приносил свои соболезнования, но этим его уже было не вернуть». Поэтому кандидатуру себе в мужья Лили выбрала крайне неудачно. И весь мой негатив ей придется принять на себя. Она не видела, как я вошел в примерочную. И у меня было только пару секунд, хотя бы попытаться взять себя в руки. Но сделать этого я не смог, к сожалению, для нее.